Кук Фредерик Альберт, 1865-1940. Североамериканский врач и полярный путешественник. Принимал участие в нескольких полярных экспедициях. В Северную Гренландию, 1898. На землю Грейма, 21 апреля 1908 года. по его утверждению, первым достиг Северного полюса. Кука с детских лет интересовали природные явления. Его в какой-то мере можно назвать самородком. Он был выходцем из семьи немецких эмигрантов. Его настоящая фамилия — Кох. Отец его приехал из Ганновера в 1850 году. Детские годы его — Прошли в лесистой местности центральной части штата Нью-Йорк. Родился Фредерик Кук 10 июня 1865 года на маленькой ферме около Каликуна на реке Делавер и был пятым, самым младшим ребенком в семье. Отец его умер, когда мальчику было пять лет. Ему пришлось разделить все тяготы выпавшие на долю семьи. В 13 лет он подрабатывал на стекольном заводе, а после переезда в Бруклин брался за любую работу. Для того, чтобы иметь возможность посещать медицинский факультет Колумбийского университета, Куку приходилось зарабатывать деньги разноской молока. Интерес Кука к изучению Арктики возник случайно. Прочитав объявление Пири в Бруклин Стандарт Юнион о наборе добровольцев в северо-гренландскую экспедицию и книгу Элой Шакейна об Арктике, которая, кстати, побудила Пири заняться исследованием Гренландии, Кук, скорее из любопытства, чем из честолюбия, отозвался на предложение. Отзывы самого Пири о Фредерике Куке в первые годы их совместной работы, а также другие авторитетные источники, дают основание думать, что Кук был примером идеального арктического исследователя. Он не обладал таким высоким ростом, как Пири, но был крепкого телосложения и очень вынослив в трудных арктических походах. После похода в Гренландию Фредерик Кук вернулся к медицинской практике в Бруклине. По настоянию друзей он решил написать статью о своих этнографических исследованиях. Причем ему пришлось запросить разрешение Пири, поскольку он был связан с ним определенными обязательствами. Пири ответил отказом. Кук сразу вышел из состава экспедиции, пути американских путешественников, надолго разошлись. Кук не утратил интереса к Арктике. Он совершил две кратковременные экскурсионные экспедиции к берегам Гренландии. Потом в 1897-1899 годах участвовал в бельгийской морской экспедиции «Высокие южные широты». Их судно накрепко зажало льдами, увлекло в дрейф который продолжался долгих 13 месяцев. Это была первая в истории зимовка в Антарктиде. Экспедиция не была готова к зимовке, по крайней мере морально, и вскоре оказалась на краю гибели. В экспедиции также участвовал молодой норвежский штурман Руэл Амундсен, в будущем прославленный полярный путешественник. Только он да доктор Кук сохраняли и силы, и волю к жизни. Они охотились на пингвинов, тюленей, ели свежее мясо. К несчастью, начальник экспедиции не только отказывался сам с отвращением от непривычной пищи, но и запретил команде есть пингвинов и тюленей. В результате все заболели цингой. Двое сошли с ума, один из них вскоре умер. Начальник экспедиции и капитан болели так тяжело, что оба слегли и написали завещание. Тогда руководство экспедиции перешло к Амунсену, и они с доктором Куком чуть ли не силой оружия заставили наиболее здоровых подняться и ежедневно есть свежее мясо. В течение первой недели люди начали заметно поправляться. Позднее Руал Амундсен напишет «Он, Кук, был единственным из всех нас, никогда не терявшим мужества, всегда бодрым, полным надежды, он всегда имел доброе слово для каждого. Болел ли кто? Он сидел у постели, утешал больного. Падал ли кто духом? Он подбодрял его и внушал уверенность в избавлении». Мало того, что никогда не угасала в нем вера, но изобретательность и предприимчивость его не имели границ. Когда весной неподалеку от судна появилась полынья, именно доктор Кук предложил начать работы по освобождению судна. Никто не верил в эту затею, но убежденность Кука одержала верх. С помощью обычных двуручных пил и взрывчатки они проложили 900-метровый канал и через 13 месяцев судно вышло на открытую воду. По окончании экспедиции Кук, единственный из участников небельгийского происхождения, был награжден бельгийским орденом Леопольда. перенесенное лишение не уменьшили интереса Кука к полярным странам. В 1906 году он впервые в истории совершил восхождение на самую высокую вершину Северной Америки Маккинли в центре Аляски. Кук, судя по всему, был совершенно другим человеком, нежели Пири, и жизненное кредо его было иным. Истинное удовлетворение дает не самодостижение достижение цели, а преодоление препятствий на пути к ней. Я не домогался почести в государство, не требовал ни орденов, ни денег. Единственное удовлетворение — ощущение торжества человеческого ума, сил человека, над считавшимися до сих пор неодолимыми силами природы. Тем не менее, Фредерик Кук, как и Роберт Пири, задался целью покорить Северный полюс. В августе 1907 года он прибыл морем в маленький поселок, расположенный на гренландском берегу пролива Смита. Разгрузив припасы, он провел там почти всю зиму, готовясь к трудному походу. Полюсная экспедиция доктора Кука родилась без какой-либо шумихи. Некий богатый спортсмен Джон Брэдли просто-напросто хотел поохотиться на севере. Имя Кука было хорошо известно, он был президентом клуба исследователей. Брэдли дал денег, а Кук организовал эту охотничью экспедицию, никак не афишируя своих дальнейших намерений. Кук намеревался пройти к полюсу вместе с двумя спутниками-эскимосами, имея двое нарт, и 26 собак позднее Пири будет утверждать что с такими малыми силами как у кука достичь полюса было просто невозможно а у самого пири 24 человека тридцать3 собаки 19 нарт но сам пири ранее утверждал что именно маленькийень тряд наиболее дееспособен кук пишет совершенно справедливо Возможности любой экспедиции находятся в прямой зависимости от возможности ее слабейшего участника. Экспедиция Кука была организована ничуть не хуже, чем экспедиция Пири, может быть, даже более продуманна. Нарты Кука, например, были на 50 фунтов 20 килограммов легче, чем нарты Пири, а это лишние 50 фунтов, полезного груза. Кук, в отличие от Пири, взял с собой складную парусиновую лодку. Благодаря этому его маленький отряд не должен был останавливаться у разводи, выжидать, когда замерзнет полынья. Конструкция лодки была продумана до мелочей. Шпангоуты, распорки и днищевой настил были использованы в качестве деталей нарт. Парусиновая обшивка служила подстилкой для спальных мешков. Вообще каждый предмет снаряжения был изготовлен по возможности так, чтобы нести двойную службу. Полюсный план доктора Кука был рассчитан на полную мобилизацию человеческих ресурсов. Никаких излишеств, продовольствие ровно столько, сколько необходимо, чтобы выжить. В экспедиции Пири стандартный дневной паёк состоял из 500 граммов пиммикана, 500 граммов сухарей, 115 граммов сгущённого молока, 15 граммов чая. Итого 1130 граммов продуктов плюс 170 граммов топлива в день на человека. В экспедиции Кука дневной паёк состоял из 400 граммов пемикана, 100 граммов галет, 70 граммов сгущённого молока, 40 граммов сахара. Итого 610 граммов продуктов плюс 70 граммов топлива в день. В конце зимы 1908 года во главе отряда из 11 человек на нартах, запряжённых собаками, Кук направился на запад, через острова Элсмир и Аксель Хайберг, организовав на них промежуточные продовольственные склады. 16 марта 1908 года с двумя эскимосами на двух санях, запряженных собаками, он выступил на север. 22 марта отряд подошел к крупной полынье среди паковых льдов, о существовании которой в этом районе не знали. Преодолев эту преграду по молодому льду, стояли сильные морозы, путешественники продолжили движение к северу. В ночь на 25 марта кук был разбужен воем собак. Он мгновенно вскочил на ноги, выбежал из иглу. Неожиданно шторм разыгрался над ледяной равниной. Собак, привязанных к саням, засыпало снегом. Кук решил переждать шторм в лагере еще один день. Он попытался уснуть, но вдруг вскочил. Пол колыхался, словно корабль на волнах. Позже Кук вспоминал об этом эпизоде. Казалось, все ходило ходуном. Дыхание перехватывало, как при падении. Обнажив темное небо над головами, раскололся купол их жилища. На людей посыпались снежные блоки. Увидев, как под ногами открывается трещина, Кук осознал, что прямо под ними произошел разлом. Эскимосы, не раз попадавшие в такие ситуации, оттащили Кука от разрастающейся на глазах трещины. Фредерик ясно представил себе, что в несколько мгновений они могли очутиться в разводе и утонуть.